Глава седьмая. Я перебрала пальцами в воздухе, словно наматывая на них невидимую нить, плетя канву заклинания. А Вилья выхватила из ножен меч и встала в боевую стойку так, чтобы можно было моментально нанести удар. Напряжение повисло в воздухе, и достаточно было одного неверного движения, и будет конкретная драка, в которой нам с младшей книжной может достаться вся рёс и от всей души. Мы уже сталкивались с аватарами осенью и некоторое время путешествовали с данте. Так что трезво оценивали свои и без того невысокие шансы. Но просто так сдаваться я тоже была не намерена. Судя по нахмуренным бровям рыжеволосой полуэльфийке, она тоже. Прохладный ветер взметнул мои короткие волосы, и тотчас очертания мира вокруг на миг смазались, а потом обрели невероятную чёткость. Я вновь смотрела глазами Айронита и Аватара, перекрывшие вход в Андарион, слегка расслабились. Данте, не вмешиваясь в происходящее, чуть улыбнулся и пояснил: "Что ж, думаю, вы убедились, что эта девушка из нашего народа. Она та самая синяя птица, за которой я отправился по просьбе наместника трона Азраэла. Если вы ещё хотите нас задержать, я буду вынужден вмешаться, как ведущий крыла". И поверьте вам, это не понравится. Мы знаем Чернокрыл. Один из аватаров опустил оружие и склонил голову, сложив за спиной крылья, отливающие на солнце бронзой и медью. Но ведь воительница не из нас. Она не может пройти в Анддарион. Что? возмутилась Вилька, опуская меч и постукивая носком сапога по каменной дорожке перед скалой. Ну, нет у меня крыльев, и что дальше? У меня острые уши есть. Если постараюсь, то даже пошевелить ими смогу. Что за глупость, определять характер по какой-то физической особенности. Получается, если к вам придёт аиронит полукровка с дурными намерениями, то вы его всё равно пропустите. А если представитель иной расы, готовый помочь в вашей беде, то завернёте от порога? Полуэльфийка фыркнула и одним движением закинув меч Вна спинной нужной сложила руки на груди, всем своим видом демонстрируя праведное возмущение. Я подумала и, впитав неактивированное заклинание, положила ладони на плечи Вилли. Короче, вы как хотите, но без Вильки я никуда не пойду. Мы либо пройдём вместе, либо вместе отправимся домой. Данте, меня ты знаешь, я слов на ветер не бросаю. Без Вильки я в Андарион не пойду. Решение за вами. Данте задумчивым взглядом смирил нас с княжной с головы до ног и внезапно широко улыбнулся. «Я ручаюсь за них обеих! Слово ведущего крыла!» Как мне показалось, Данте произнес какую-то ритуальную фразу, имеющую большое значение, поскольку аватары моментально убрали оружие и освободили путь, отойдя с дороги. Ведущий крыла коротко, несколько отрывисто кивнул и, подойдя к белогривому, взял его под узцы. Девушки, за мной. Только просьба, пока мы не достигнем дворца, не отходите от меня далеко. Что? Могут убить? фыркнула Вилия, берясь за узду тумана. Денте серьёзно посмотрел на полуэльфийку и ответил: "Нет, не убьют. Но чужакам нигде не рады. А пока вас официально не примет Израиль, вы считаетесь чужими. Значит, к вам будут присматриваться с подозрением, наблюдать за каждым вашим движением". «Паникеры вы, айрониты!» — неуверенно буркнула подруга, следуя за Данте в темноту туннеля. «Когда ваш народ будет преследовать только за ваш внешний вид в течение тысячи лет, то уже перестраховщицей и паникершей будешь!» Не оборачиваясь, просветил аватар. Вилька поняла, что сболтнула лишнее и замолчала. «А я, идя в хвосте нашего маленького отряда...» С недюжинным интересом исследователь разглядывала прорубленный гномами туннель в монолитной скале. Начать с того, что стены и потолок туннеля были отшлифованы настолько безупречно, что в мою голову закралось подозрение о рукотворности этого прохода. Больше это было похоже на результат воздействия магии, которая, как известно, может пробить идеально кругую туннель в толще горной породы. Правда, даже самый сильный волхв растарается максимум на 3 сожжения пробивной силы, а структура плетения заклинания не позволяла объединить силы. Поэтому подобный способ постройки туннелей отметался напрочь. К тому же, гномы всё равно не владели магией в принципе, разве что у редких полукровок время от времени прорезался довольно-таки слабенький дар, которого хватало максимум на левитацию и быть может на зашёптывание ран средней тяжести. Правда, закон невозможности объединения сил для подобного заклинания действовал только у человеческих магов. Эльфийские волшебники запросто могли слить свою мощь в одного единственного мага, сделав того чем-то вроде фокуса. Но это было чересчур опасно как для жизни эльфа, которого накачали силой, так и для окружающих. Дело в том, что объединённая эльфийская магия имела один недостаток. Она срабатывала с большой погрешностью. Хотя чем опытнее фокус, чем меньше разброс заклинания. Проще говоря, можно попытаться проделать туннель в скале, а в результате вся гора взлетит на воздух с большой долей вероятности. Эх, повезло людям, что эльфы объединяют силу только когда терять уже больше нечего. Иначе волхвы перестали бы цениться как класс. Я перестала мысленно рассуждать о природе происхождения туннеля и переключилась на разглядывание барельефов и узоров. покрывавших стен. Благозеленоватые камни, врезанные в потолок, излучали мягкое, приятное для глаз свечение. Интересное дело. Практически на всех барельефах, призванных изображать сцены древних битв, присутствовали женщины-айрониты с крыльями на спине. Это что же получается? Мои предки не засветились во всех крупных сражениях в летописи Хандариона? Заинтересовавшись, я подошла поближе к картине, выбитой прямо на каменной стене. И сотворив небольшой световой шарик бледно-жёлтого цвета, принялась разглядывать это произведение творческого порыва, увековеченного на скале. Хм. Интересно. На картине была запечатлена сцена битвы в небе. Это я поняла потому, что внизу были прорисованы длинные шпили башен, похожих на копья. Крылатая женщина в доспехах аватаров И маске шлеме занесло меч над головой непонятной твари, больше всего смахивающей на помесь дракона и Василиска. Странное существо, честное слово. Я присмотрелась к оскаленной морде твари, но так и не смогла понять, кто же это изображён. Возможно, мастеру, создававшему этот шедевр, захотелось маленько приукрасить действительность. Вот он и добавил существу лишний ряд зубов и удлинил когти. Кто их знает. Творческие люди они такие. Это одна из первых битв при переселении айронитов на новое место, сюда в горы. Голос Данты раздался на духом настолько неожиданно, что я подскочила на месте и едва сдержалась, чтобы не запустить в источник звука комком пламени. М-м, да. Нервы лечить определённо надо. Только вот кто виноват, что при моей довольно специфической профессии ведуньи вырыбатился подобный рефлекс? ведь чаще всего со спины имеют привычку подкрадываться разные нехорошие существа, которые любят людей исключительно из гастрономических побуждений. «Еще раз так подкрадешься, и я за себя не ручаюсь», – раздраженно буркнула я, отворачиваясь от подозрительно довольного моей реакцией айронита и вновь уставившись на картину. «А что за битва-то была?» Данте ответил не сразу. «Видимо, вспоминал уроки истории». Ну, когда заговорил, я поняла, что он просто стремился рассказать мне о преданиях глубокой старины так, чтобы рассказ не напоминал нудную лекцию. Что ж, таланты рассказчика у Аватора было не занимать. Думаю, он тренировался на речах произносимых перед своим крылом. А граниты не всегда жили в горах. Когда-то давно, очень давно. Мы жили там, где сейчас располагается Россское княжество и территория Серебряного леса. Эльфы только-только набирали силу и выходили из непролазных чащоб на востоке. Их нынешнее место обитания это всего лишь бледная тень той тайги, из глубин которой пришли первородённые. В те времена люди ещё были диким народом с крайне плохой организацией, но их уже тогда было слишком много. Данто чуть нахмурился и коснулся кончиками пальцев чётко выбитых линий каменной картины. Мы считали и посланниками небес, и спадвижниками нижнего мира, хотя мой народ не являлся ни тем, ни другим. Но разве людей хоть в чём-то убедишь? Он криво улыбнулся уголком рта и серьёзно посмотрел на меня. Знаешь, против тебя лично я не имею ничего. Но люди в общей своей массе всегда были весьма жадным до богатства и власти народом. Именно поэтому они и стали пытаться выжить нас с родных мест, вынуждая перебраться в обширную закрытую долину в горах. Что? Никий люд сумел выгнать народ иранотов с обжитых земель? Вилья, внимательно прислушивавшаяся к рассказу Данте, подошла ближе и задумчиво покосилась на картину. Если аранеты всегда были такие сильные, то как вышло так, что слаборазвитый, пусть и многочисленный народ людей сумел выгнать вас в горы? Аватар глубоко вздохнул, и на его лице появилось выражение какой-то страшной усталости. Люди были не одни. Им помогли драконы. Драконы? В один голос выдохнули мы с Вилли и шумно потребовали разъяснений. Но Данти молчал, как гном на допросе, ограничиваясь только малозначительными фразами типа: "Не зачем вам это", и у драконов были свои соображения. Короче, дело было нечисто. Ладно, сдалась я. В конец, отчаившись, выудить из айронита пояснение по поводу так заинтриговавшей меня фразы. «Ну, хотя бы расскажи, что за битва-то здесь изображена!» Но, судя по всему, рассказчик в Данте до поры до времени заснул крепким и здоровым сном, потому что вместо красочного повествования Аватар выдал нам ряд суховатых официальных сведений, после чего заявил, что нам пора идти дальше, иначе мы здесь заночуем. «И вообще...» Если вам, девушки, так интересна история Андрионона, спросите у принца, он её знает лучше, чем я. Или же просто прочитайте в Храмовой библиотеке, там есть тексты на старом общем языке. Всё, пошли. И так на добрых полчаса у этого барельефа застряли. С этими словами Айронит подхватил Белогоривого под усы и широким шагом направился в глубь туннеля, давая понять, что урок истории на сегодня закончен. Ну и жаль. Ладно, спросим у принца, когда познакомимся. Я поправила ремненую лямку сумки, висевшую на плече, и устремилась вслед за Данте, стараясь не сильно отвлекаться на очередной шедевр скального зодчества. Наконец, впереди замаячил выход, в котором был виден кусочек яркого вечернего неба, пылавшего красками рубинового, медного заката. Я, бормоча себе под нос, что туннель, в принципе, могли сделать не таким длинным, и вообще, там экскурсии проводить надо с группами желающих, а не торговцев водить, пытаясь на ходу найти в сумке книгу по прикладной стихильной магии с пометками наставника, дабы она была под рукой. Искать на ночь, глядя неуловимую книжку, мне не хотелось, когда я благополучно столкнулась с напряженной спиной полуэльфики. «Виль, ты чего? Ой!» Я тихо ахнула и застыла в немом восторге. Перед нами во всей своей карасе лежал вечерний Андарион. Когда наставник впервые привез меня в Серебряный лес, я, честно говоря, была поражена красотой и изяществом эльфийских построек, которые выглядели до да нельзя хрупкими и изящными, но, тем не менее, могли выдержать удар тарана. Но, узрев Андарион, раскинувшийся внизу, в необъятной чаше долины, заключенной в кольцо скал с острыми, как пики, вершинами, Я поняла, что эльфийский серебряный лес и рядом не стоял с этим чудом прикладного зодчества. Андарион походил на гигантскую искрящуюся всеми цветами радуги снежинку, которая, не пойми как, очутилась среди скал. Высоченные башни шпили в центре долины с узкими стрельчатыми окнами, кажущимися слишком большими, и с маленьким козырьком, сверкали в последних лучах заходящего солнца. Спустя несколько секунд до меня дошло, что эти козырьки ни что иное, как посадочная площадка для крылатых обитателей Андрионона. А красивые арки, которые я изначально приняла за окна, это дверные проёмы. Дело в том, что я умудрилась разлечить, как какая-то крылатая фигурка вышла из одной такой арки на площадку и раскрыв крылья руки взлетела в небо. А центра долины высота вашин постепенно понижалась. и на подходе к скалам уже были построены простые двухэтажные домики, какие можно увидеть в городах Росского княжества. Тихий голос Данты раздался прямо над моим ухом, но на этот раз я была настолько поглощена разглядыванием невиданного зрелища, что даже не вздрогнула и не попыталась в очередной раз возмутиться. Дарион построен на двух ярусах. В нижнем располагаются мастерские, рынки и снабжение города. а в верхнем – жилые помещения. За нижним ярусом в дальней части долины – поля, сады и огороды. Те высокие башни – это наши дома. В них нет лестниц, и попасть внутрь можно только взлетев до ближайшего портала арки. Так что бескрылому существу, если такие оказываются в нашей стране, появиться в доме Айронита невозможно. Только если хозяин согласится помочь подняться. Можно сказать, это одна из мер безопасности. Всё-таки мы не очень доверяем пришельцам. Дворец этого он та белая башня, которая возвышается над остальным Андарьеоном. Собственно, туда мы и отправляемся. Я проследила взглядом в указанном направлении и сразу же увидела башню, о которой говорил Данте, сверкающий своей белизной тонкий шпиль, который, казалось, пронизывает собою небо. И это дворец Честно говоря, по сравнению с княжеским теремом Стольнограда, который был укреплен по лучшей иной крепости, дворец в Андарионе выглядел до невозможности хрупким и воздушным. Казалось, что он рухнет от неосторожного удара. Но я почему-то думала, что его не снести даже десяткам осадных баллистов. Велька рядом со мной наконец-то вышла из восторженного ступора и поинтересовалась. «Данте, а я вижу на северной окраине какое-то скопление темных зданий». Вроде они не очень высокие. Что это? Айронит на миг замолчал, но потом всё-таки неохотно ответил. Это казармы аватаров. Там располагается моё крыло. Там мы тренируемся, набираем рекрутов, да и просто живём. Он невесело улыбнулся, глядя на сверкающий своей билезной андырион, на фоне которого тёмные, почти чёрные шпили башни аватаров выделялись островком тьмы в царстве света. В каком-то смысле это мой дом. Я оторвалась от созерцания города айронитов и покосилась на Данте. Серебристая прядь выбилась из хвоста и теперь рейла на ветру, резко выделяясь на фоне черных волос, то и дело касаясь тонкого шрама на серьезном лице аватара. Да уж, тяжело, наверное, жить посреди такого великолепия и при этом сознавать, что ты всего лишь защитник и палач, которого опасаются собственные сородичи. И место твое не снежная белизна жилых домов, а темные сумрачные казармы крыла аватаров. Данте, а неужели ты не можешь жить вместе с остальными айронитами? Он пожал плечами и коснулся кончиками пальцев моей ладони. Могу, конечно. Это не запрещено. Но мое присутствие постоянно необходимо то во дворце, то в доме крыла. или же где-то вне Андариона. Поэтому мне удобнее находиться ближе к своему крылу. К тому же, простой горожанин чувствует себя весьма неуютно рядом с аватаром. Поэтому-то мы и носим маски, когда приходит время выполнять свой долг перед Андарионом. То есть получается, что никто не знает, кто входит в крыло аватаров. Знает только королевская семья и верховная жрица храма. Данто пожал плечами и глубоко вздохнул. К сожалению, предыдущая верховная жрица погибла во время беспорядков, случившихся прошлой осенью. А новая жрица Алартиан ещё недостаточно опытна в делах храма. Ладно, девушки, предлагаю спуститься вниз. Я всё-таки надеюсь представить вас принцу ещё до сумерек. Стоп. А у вас нет никаких церемоний? То есть ты предлагаешь просто прийти и сказать здравствуйте? Видимо, на моём лице а за одной на Вилькином Прописалась такая степень изумления, что Айронит даже остановился о задаче наглядя на наши вытянувшиеся от удивления лица. А что, у людей принято создавать себе такую дополнительную кучу проблем? Или же это традиция такая, которую обязательно надо соблюдать? Мы с Вилькой синхронно замотали головами и в один голос заявили, что нас устраивает неофициальное знакомство с лицом королевской крови. На самом деле, пока Виль я ещё жила в Стольном граде в качестве младшей княжны, к какому князю Владимиру без предварительной записи за месяц вперёд было вообще не пробиться. Поэтому-то нас так и удивило полное отсутствие дворцового церемониала у эранитов. Хотя, положив руку на сердце, я могла с уверенностью заявить, что так мне нравится намного больше. Подруга, судя по всему, тоже была приятно удивлена подобным оборотом дела. Поскольку Лучезарно улыбнулась и подхватив туманы под усцы, изъявила желание идти немедленно. Данто только усмехнулся и первым начал спуск по широкой дороге, построенной, скорее всего, теми же гномами прямо по краю почти отвесной скалы, причём капитально и на долгие годы. Я вздохнула и последовала за своими спутниками, не переставая удивляться обычаям страны Айронита. Что ж, возможно, в Андарионе живётся не так уж и плохо. У подножия горы Данты остановился, и тотчас из небольшого двухэтажного домика, стоявшего чуть поодаль от дороги, убегающей в сторону города, вышел гном. Наверное, челюсть у меня слегка отвисла, потому что я ожидала увидеть кого угодно, но не знакомого гнома в стране Аранитов. Тот в свою очередь смерил меня взглядом, И судя по тому, что его вечно прищуренный левый глаз широко раскрылся, он меня тоже узнал. Одноглазый Дариль когда-то давно и запускал нас с Алексеем Весниковым в подземные копи под гномим кряжем с целью выселения горных духов. Он же нас оттуда и вытаскивал, когда случился обвал штольни. Алексей как раз заканчивал с последним горным духом, когда что-то пошло не так. Заклинание дало сбой, и туннель начал обваливаться. К тому времени наставник уже уничтожил трёх духов, но четвёртый как-то умудрился перебить заклятие волхва, и всё пошло наперекосяк. Честно говоря, я плохо помню, что там случилось, потому что пребывала в состоянии шока. На моих глазах духи затащили в камень двоих гномов-проводников, причём последние сопротивлялись до конца, поэтому скала затягивала их медленно, очень медленно. Тогда мне было десять, и наставник не успел сделать ничего, чтобы я не увидела того, что произошло с проводниками. Очнулась я уже на руках Дариля в соседнем туннеле, а наставник намертво запечатывал обрушившуюся шахту. Мне почему-то врезалась в память посеревшая от пыли лицо волхва напряженно от дрожащей руки, когда он напевным речитативом читал заклятие заточения и седая прядь в волосах, которой раньше не было. «Ванька!» — гном подковылял ко мне и заглянул в лицо, машинально оглаживая окладистую каштановую бороду с нитками седины. «Вот уж кого не ждал! Как волх, Флексей!» «Ну, я...» Я замялась, а гном уже взял мои ладони в свои заскорузлые от кузничной работы руки. «А ты выросла, девочка! Сколько лет-то прошло, пять?» «Семь, кажется». Я наконец-то справилась с удивлением и чуть сжала широкие ладони гнома, который после того случая в шахтах, гном его Кряжа, ещё не раз навещал нас с Волхвом Алексеем у Стольного града. Именно Дариль и выковал мне клинок, который сгинул в катакомбах под закатным пиком. Жай. Тот меч ковался специально для меня. Дариль даже отступил от своих принципов и сделал меч эльфийского типа. И то только потому, что я очень просила. Ты очень давно не появлялся в избушке наставника. Что поделает, девченька? Я тут, можно сказать, не выездной. Мне предложили работу кузнеца, причём с такой оплатой, что я согласился даже на условие не покидать Андареон. Тут гном на миг замолчал и окинул взглядом единственного глаза Виллиу и Данте, которые деликатно молчали, не вмешиваясь в разговор. Вань, а ты как здесь ощутилась? Крылатые так себе мало кого пускают, разве что. Он замолчал, а я глубоко вздохнула и оглянулась на Вильку в поисках поддержки. Полуэльфийка еле заметно кивнула и поудобнее перехватив уздечку Тумана, потянула за собой Данте в сторону конюшен, стоявших чуть поодаль от домика гнома. Эх, придётся потом с Данте разбираться. Судя по мимолётному взгляду, брошенному им в мою сторону, он весьма заинтересовался тем, что у меня знакомые находятся везде, даже в закрытом от посторонних ондерёоне. Ну что поделать? У виду не жизнь насыщенная, а уж я вообще имею дурную привычку совать нос повсюду, особенно если туда лесть не надо. А уж если при мне произносились слова на вроде категорически запрещено, А я посмотрела на Дариля, который в своё время вытащил меня из-под камнепада и внезапно решилась. В конце концов, скоро слух о моём происхождении разнесётся по всему Андариону, или же я не знаю озы политики. Дариль, ты слышала о том, что объявила синяя птица? Конечно, девчонка. Пожилой гном пожал плечами, всё ещё непонимающе рассматривая меня. Тут на днях верховная жрица храма на пару с принцем объявила что найден потомк рода синих птиц. Пусть полукровка, но вторая по стасю неё как у прямой представительница этого рода. А вроде бы это как добрый знак, что скоро истинный король найдётся. Дариль фыркнул и направился в сторону домика, жестом попросив меня следовать за собой. По мне, то вся эта шумиха только очередная попытка принца утихомирить народ. Тут ведь слухи ходят, что против нас драконы ополчились. Крылатые совсем переполошились, грозятся двинуться в сторону снежного дворца. Вроде как принц уже давным-давно знает, где истинный король, вот только трон отдавать не хочет. Интересно. А эта самая синяя птица вообще-то существует, или это очередная попытка верховной жрицы выторговать ещё немного времени для принца? Гном отмахнулся и покосился на меня. Девонька, а ты вообще-то к чему вы это всё спрашивала? Да всё к тому же, Я машинально провела ладонью по коротко остриженным волосам, едва прикрывавшим шею, и призналась: "Дарил, я и есть эта синяя птица". "Что?" Он сбился с шага и расхохотался. "Девонька, ты же человек". И начал Алексей: "Знал бы, что ты иронит". Кто-то угляделся в мои глаза и как-то тихо спросил: "Вань, ты серьёзно?" Место ответа я только кивнула, глядя на то, как из конюшни выходят Данта и Вилья. Гном осторожно тронул меня за рукав, косясь на моих друзей. Как же так, девонка? И они тоже. Только наш проводник Вилья человек с эльфийской кровью. Дарил, это очень длинная история. А сейчас у меня нет времени, чтобы рассказать её во всех подробностях. Но я обязательно навещу тебя и всё-всё расскажу, обещаю. Да уж. Что ж, слово ты твёрдо держишь, Ванька, и это не Волхва заслуга твоя. Иди уж, за лошадками вашими я пригляжу. Спасибо. А я улыбнулась гному и, сжав на прощенье его жёсткую ладонь, подошла к ожидавшим меня Вилли и Данте. Подруга только хмыкнула и от души хлопнула меня по спине ближе к плечу, да так, что я закашлялась. Всё-таки тяжёлая длань у полуэльфийки. Да, Иванька, везде у тебя знакомые найдутся, то в Нижнем мире, то в Анддарионе. И как у тебя это получается-то? Феноменальное обаяние ведуний и талант влезать во все сомнительные авантюры, попадающиеся на пути, буркнула я, потирая слегка ушибленное ретивой подруги плечо. Данте, вопрос на засыпку. Мы до дворца пешком пойдём. Эйранит только пожал плечами, машинально коснувшись кончиками пальцев пряжки на перевязи меча. А вам как больше хочется? Иванико, если бы мы с тобой были вдвоём, то я без сомнения предложил бы полететь. Но поскольку с нами Ревелель, ты намекаешь на то, что я очень тяжёлая? Вспылила подруга, моментально вставая в позу оскорблённой княжны и упирая кулаки в бака. Да явка меня от рассветного пика до серого урочища на своих двоих крыльях тащила, и ничего. Я решила скромно промолчать по поводу этого ничего. На самом деле на следующий день у меня в плече болели так, словно я сутки дрова перетаскивала или устраивала генеральную уборку на чердаке в доме Волх Алексея. Данто же и ухом не повёл в ответ на нападки Вильки. Только поинтересовался, действительно ли Аривелей Хочется совершить перелёт по воздуху до самого дворца. Лично меня такая постановка вопроса несколько насторожила. Вильку, судя по всему, тоже. Но отступать было поздно. Аватар уже насмешливо сложил руки на груди, ожидая ответа. Ну нет, тут подвох какой-то есть однозначно. Ещё понять бы какой. Но Вильку уже понесло. Кажется, она была согласна на всё, в том числе и транспортировку во дворец по воздуху. что она не замедлила и озвучить. Данте подчеркнуто изящно поклонился и со словами «Ваше желание для меня закон» принялся расстегивать перевязь мяча, чтобы не испортить трансформации очередную рубашку вместе с курткой. Я несколько секунд озадаченно наблюдала за спонтанным обнажением, а потом вспомнила, что мне, судя по всему, тоже перекидываться придется, и принялась таскивать с себя куртку, неловко цепляя ею зависящий, за плечами меч. Ну, что поделать, не привыкла я к такому, что за спиной у меня висит клинок. В древицах я превосходно обходилась собственными силами, то бишь магией, и изредка арендую холодное оружие у Вильки, или же у любого, кто подворачивался под руку. И теперь меч мне только мешал. Пока я возилась с курткой, запихивая ее в свою бездонную сумку и поудобнее передвигала перевязь меча, чтобы он не мешал в полете, Данто уже неспешно прохаживался по дороге туда-обратно, помахивая большими опалёнными крыльями угольно-чёрного цвета, словно разминаясь перед полётом. Я исскоса взглянула на аватара, глаза которого в очередной раз стали чёрными непроницаемыми зеркалами, и тихонько вздохнула про себя. Нет, не могу я привыкнуть ко второй пасти Данто. Хоть и понимаю, что она для него абсолютно естественна, как магия для меня. Ева, ну что ты возишься, а? Вилька уже нетерпеливо притоптывала носком сапога, глядя на меня сверху вниз. Сколько можно, а? Давай, отращивай себе крылья и вперёд. Уже ночь на дворе, а ты всё копаешься. Всё, всё уже. Я застегнула сумку и, забросив её на плечо, поправила пояс странной рубашки с открытой спиной и сосредоточилась на той силе, которая текла в моих венах вместе с кровью. Магия небесного колодца, пробудившая во мне кровь синих птиц, полыхнула, уже ставшим почти привычным огнём. Мышцы скрутило мгновенной проходящей судорогой, и тут же я почувствовала, как плечи чуть оттягивают полураскрытые крылья, синие с белой кромкой маховых перьев. Занта скользнул по мне взглядом и заправив за ухо серебристую прядь, деликатно подхватил вельку на руке, предварительно вручив ей свою небольшую походную сумку с одеждой. Виль, я не дёргайся, я тебя не уроню. Иванека, лети за мной и постарайся сильно не отставать. Ну-ну, ты ж не Ева, буркнула подруга, прижимая к груди сумку аватара с вещами и морально настраиваясь на полёт. Кто уронит, и не заметит. Что? попыталась возмутиться я, но Данте с вилкой на руках уже стрелою взмыл в тёмное вечернее небо, не давая нам развить очередную перепалку. Вот зараза. буркнула я никому конкретно не обращаясь и распахнув крылья взлетела, стремясь как можно быстрее нагнать аватара. Андарьонс с высоты птичьего полёта оказался ещё более фантастическим, чем мне показалось в начале. Башни шпили переливались мириадами огоньков, словно они состояли из огранённых кристаллов, сквозь которые проходит магический свет. Благодаря зрению айронитов я могла различать мелкие детали далеко внизу: крылатые фигуры, сновавшие в нижнем ярусе города, рисунки и барельефы на жилых башнях. А у центрального входа арки каждого дома айронитов был выбит какой-то странный символ. Я хотела было поинтересоваться, что это за знак, но, подумав, решила, что разговаривать на лету не очень-то и удобно. К тому же встречный ветер всё равно уносил все слова. Лучше поинтересуюсь на месте. Из раздумий пополам с восторженным разглядыванием ночного андареона меня выдернул własный окрик. Оказывается, увлечённая собственными рассуждениями, я не заметила, как мы подлетели к самой высокой башне, кажется, она и называлась Снежным дворцом. И Данте уже шёл на снижение к ближайшему козырьку у входа в арке. Правильно сделал, что окликнул, иначе я так и полетела бы дальше. И уже снижаясь, я внезапно осознала, что постепенно начинаю привыкать к своей крылатой пастаси. Я уже не задумывалась о полёте как о чём-то, где следует контролировать каждое движение, словно крылья становились неотъемлемой частью меня. Вот только моя человеческая сущность словно отодвинулась на второй план. Когда я коснулась подошвами туфель мраморного козырька перед узкой аркой входа, задрапированного в бледно-голубые мизаны из тяжёлого бархата. Идея приехать в город иронитов уже не казалась мне такой хорошей. Вилькас с вздохом невероятного облегчения соскочила на козырёк и тотчас нырнула в арку. Секунду спустя оттуда раздался громкий девичий виск, и мы с Дантой, не разговаривая, бежали внутрь едва не сорвав занавески. Увиденная картина заставила меня моментально впитать зарождающийся в ладонях голубой огонь. И тихо хихикая, сползсти по ближайшей стенке на пол, покрытый узорчатым зелёно-голубым ковром. Оказывается, Вилька столкнулась с Хевириан, которую мы с ней не видели с осени. Её услышанный переливчатый вопль, сделавший бы честь любой психической атаке, был воплем радости. И сейчас полуэльфийка радостно обнимала явно смущённую таким бурным проявлением эмоций младшую жрицу, которая оказалась какой-то возрослевшей в светлом платье до пола, темными волосами, уложенными в сложную прическу с обилием драгоценностей и все-таки непривычными крыльями вместо рук, которыми Хелли неловко обнимала Вильку. Наконец Вилья чуточку успокоилась и развернула раскрасневшуюся Хелли ко мне лицом. Я все еще, сидя на полу, помахала ей ладошкой, одновременно борясь со смехом, рвущимся наружу. — И Иваника! — Иваника! в прозрачных зелёных глазах Элириан непроизвольно округлились, когда она увидела меня, да ещё и в компании с аватаром. С утра была её. Наконец-то сумела ответить я, всё ещё улыбаясь во все 28 зубов, шесть из которых отличались характерной для айронитов остротой. Привет, Хелли, как ты тут? Не скучала? А ты ещё спрашиваешь. Наконец-то с неё слетела вся патетика, и я узрела ту самую крылатую девушку. с которой осенью мы прошли через половину роси по пути к небесному колодцу. Хели метнулась ко мне, и тотчас какая-то сила деликатно подняла меня с пола и поставила на ноги. Я задачено посмотрела на жрицу и заметив, что кончики перьев у неё светятся, поняла, в чём дело. У женщины ранитов нет рук, поэтому они с рождения учатся пользоваться магией для того, чтобы и рука крылами быть в состоянии делать всё, что нужно. К примеру, вот сейчас Вилья бы просто подняла меня с пола, дернув за шкирку, тогда как Хейли воспользовалась телекинезом пополам с какой-то воздушной магией. Что ж, придется привыкать. «Иваник, а ты все-таки вернулась к нам!» Хейли порывисто обняла меня теплыми, чуть щекочущими кожу крыльями и широко улыбнулась. «А я уже и не надеялась, что ты нас посетишь. Может, и совсем останешься?» Хейли, я...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 Пожалей несчастных уставших путников, а? Надо бы сейчас только принцу на глаза показаться и спать. Ой, и впрямь. Время-то позднее. Хейли совершенно человеческим жестом сплеснула крыльями и вздохнула. Совсем я замоталась с этими поисками. Уже ум за разум заходит. Конечно, идем. Азраил ждет вас. Тут она как-то приосанилась и уже более сдержанно поклонилась Данте, который ответил ей легким кивком. Аватар чернокрыл. Принц ожидает и тебя. Он надеется услышать из твоих уст подробную историю об этой поездке. Как скажете, жрица Хелериан. Данте чуть иронично улыбнулся и, взяв из рук Вильи свою сумку, выжидающе посмотрел на Хелли. Ты сама нас отведешь или как? Уж тебе ли не знать, где тронный зал Снежного дворца? Ведь ты бываешь там чаще, чем я. Я озадаченно посмотрела на них, а потом ненавязчиво поинтересовалась, А мне кажется, или вы слегка не ладите? Ответили мне незамедлительно и в один голос. Кажется, всё, больше не влезаю. Я пожала плечами и напомнила собравшимся: "Так, на свет вроде принцу представить хотели". В ответ Хэлли только кивнула и сложив крылья по бокам тела, скорым шагом направилась по коридору. Мы с Вильки переглянулись и поспешили за ней. стараясь не сильно отставать от жрицы, но при этом глазея по сторонам. И что тут можно было сказать? Дворцовые коридоры отличались от ранее виденных мною тем, что были довольно узкими, но с очень высокими потолками, украшенными какой-то резьбой и узорами, состоявшими из переплетений непонятных символов, а также минимальным количеством народа, а точнее, полным его отсутствием. В княжеском тереме Велькиного деда мы бы уже раз двадцать столкнулись с кем-нибудь из придворных или охраны, но дворец Айронитов словно вымер. Это меня заинтересовало до нельзя, и я уже открыла было рот, чтобы задать мучивший меня вопрос слух, когда взгляд мой натолкнулся на необычную картину, врезанную в белую мраморную стену. При более детальном рассмотрении выяснилось, что картина эта нарисована мельчайшими драгоценными и полудрагоценными камнями, выложенными на мраморной мозаике прямо на стене. И изображала уже виденную мной сцену, только на этот раз в цвете. Синекрылая женщина в воронённых доспехах аватара заносит меч над головой серебристого существа, похожего на дракона, а под ними белеют шпили Андарёона. Картина была выполнена с таким мастерством, что я проторчала у неё довольно долго. А когда наконец-то очнулась, то выяснилось, что друзья уже ушли куда-то вперед, и где их теперь искать неизвестно. Очертыхнувшись, я побежала по коридору, надеясь их догнать. «Сейчас! Держите карман шире, девушка!» Коридор оканчивался развилкой, и в какую сторону свернули друзья, было совершенно непонятно. В левом ответвлении вдоль стен висели картины, подобные той, у которой я застряла на неприлично долгое время. а в другой виднелся ряд дверей из светлого дерева с серебристыми ручками. Я подумала и пошла налево. Не найду своих, так хоть картины поразглядывая. А в том, что меня еще раз ищут, я не сомневалась. Слишком уж часто я так пропадаю. Галерея притягивала к себе взгляд, как магнит. Каменные картины, нарисованные на белоснежном мраморе, вызывали чувство восхищения, как музыка эльфов или же гномьи статуи из металла. Я остановилась перед очередным образом кого-то из синих птиц. Девушка, чем-то похожая на меня цветом волос и крыльев, в иронённых доспехах. Синие с белыми кончиками волосы закрывали её лицо, а руки лежали на эфесе длинного серебристого меча с причудливо изогнутым лезвием. И как мне казалось, художник запечатлел в мозаике камней её печаль, словно девушка на картине тосковала о чём-то несбывшемся. Это одна из основательниц рода синих птиц, Таль. Она помогала оборонять Андарион, когда Айрониты только-только переселились в эти горы. Я вздрогнула от неожиданно раздавшегося над самым ухом голоса и резко развернулась на месте. Полуночно-синие крылья шелестом раскрылись за спиной, а я чуть пригнулась, словно готовясь к бою. Нарушителем моего уединения оказался Айронит в простой тёмной одежде с крыльями цвета пролитой крови. тёмно-бордовыми, отливающими в магическом свете малиновым отблеском. Он улыбнулся, сверкнув клыками, и откинул с лица пепельно-русые волосы, доходившие до середины спины. "Я не хотел вас напугать, синяя птица. Прошу прощения". Он склонился в изящном поклоне, и я невольно улыбнулась в ответ. "Да ничего страшного, это у меня, так сказать, рефлекс. Просто не люблю, когда подкрадываются со спины". Клятвенно обещаю больше так не делать. Он сверкнул улыбкой, и в его карих, с прозеленью глазах, мелькнули золотистые искорки. А вы? Ева, вот куда ты делась? Мы с иронитом обернулись одновременно и увидели возмущённую Хилериан. Но стоило только жрице увидеть, кто стоит рядом со мной, как она расплылась в улыбке. Вижу, ты уже познакомилась с Израилем. С Израилем? Ве레스 спросила я, глядя на улыбающегося кареглазого аронита: "Так ты вы и есть принц Андерiona?" "Честно говоря, да". Он вновь поклонился и, взяв меня за руку, прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. На миг задержав во внимательный взгляд на светлых шрамах от ожогов, полученных мною ещё осенью. "Позвольте представиться. Наследный принц правящей династии Закатных небес, Израиль." «Я счастлив приветствовать вас, синяя птица в Андарионе!» Он посмотрел на меня долгим взглядом к каре зеленых глаз, в глубине которых мерцала золотистая искорка, и тихо добавил. «Вы несете с собой надежду!» Я беспомощно оглянулась на Данте, который неподвижной статуей застыл у стены, совершенно не зная, что сказать. Но зато мне было совершенно ясно, что затеряться в толпе на этот раз не получится. Азраил вёл меня по длинному и прямому, как стрела, коридору, не навящева рассказывая об истории Андрионона. Мои друзья следовали за нами настолько бесшумно и в полном молчании, что я даже несколько раз обернулась, чтобы удостовериться, что они никуда не пропали. А все ещё идут следом, по отстав на полдесятка шагов. Наконец, наследный принц остановился у высоких стрельчатых дверей из светлого дерева с золотыми узорами и толкнув одну из створок, посторонился, пропуская меня вперёд. Я недолго думая, проскользнула в помещение и тут же застыла с полуоткрытым от изумления ртом. Созерцая сей шедевр искусства, потому что назвать тронным залом это чудо просто язык не поворачивался. Высокий потолок был выложен мозаикой из драгоценных и полудрагоценных камней, призванной изображать эпизоды из истории Андреона. А стены были искуснейшим образом зачарованы таким образом, что казались сотканными из облаков и тумана. И казалось, будто бы стоишь на облаке, вокруг тебя звенят вольные ветра, а над головой сверкает прекрасная мозаика из радуги. Я подошла к одной из стен и недоверчиво коснулась пушистого облака ладонью. По правде говоря, я ожидала, что почувствую холодный мрамор под искусно наведённой иллюзией ярко-голубого неба и облаков. Но кончики пальцев ощутили только прохладный влажный туман, словно и впрямь коснулись настоящего облака. Израиль за моей спиной пояснил мне громким голосом, в котором проскальзывала явная гордость: Этот дворец создали наши древние мастера. Можно сказать, что это единственное, что осталось у Айронитов от прежних времён. Во время переселения в эти горы и последующего за ним нападения драконов, снежный дворец оказался одним из зданий, которые уцелели после боевых действий. Можно сказать, что Андарион пришлось отстраивать заново. У небесного храма сохранилось только святилище. Всё остальное пришлось перестраивать. Очень жаль, что во время бунта он тоже сильно пострадал. Такая красота там была. Не успели еще восстановить. Азраэл еле слышно вздохнул и продолжил с какой-то грустью в голосе. По правде говоря, боюсь, что на этот раз и ему не устоять. Аарон Вейн грозит нам войной, а народ раздирают противоречия и сомнения. Половина Андариона считает, что мы с Верховной Жрицей нарочно не ищем истинного короля. чтобы трон достался мне. Другая половина хочет верить в мою искренность, но короли о всё ещё нет, и потому их доверие ко мне слабеет с каждым днём. Разве вы не хотите править? поинтересовалась я без всякой задней мысли и только спустя несколько секунд до меня дошло, что именно я сказала. Да, недаром мне говорили, что язык мой враг мой. Я попыталась спасти положение, пока было возможно, и, развернувшись лицом к Израилу, Уже открыла рот, чтобы извиниться. Но Айронид только пожал плечами. Я совгал бы вам синяя птица, если бы ответил, что нет. Я действительно желаю править Андарионом, поскольку это моя страна и мой народ, и кому, как не наследнику, нести за неё ответственность. Меня готовили к этому бремени с самого рождения, но само существование истинного короля говорит о том, что существует Айронид более достойный, чем я. Иначе Я давно стал бы избранником Небесного Хрусталя. Азраил склонил голову, и длинные русые волосы скользнули по плечам, наполовину укрыв чуточку узковатое лицо с волевым подбородком. Но когда король появится, я без колебаний исполню волю талисмана и народа и передам ему власть. И надеюсь, что новый король будет с уважением и благосклонностью принимать мои советы по управлению страной. Хотя бы в первое время в правление. Все-таки меня обучали, как наследника трона с самого детства. Я знаю все тонкости и порядки этого государства. Он появится, не волнуйся. Халериан коснулась плеча принца кончиками перьев на правом крыле. Я, как хранитель небесного хрусталя, могу с полной ответственностью заявить, что король существует, а значит, мы найдем его. Да и Иваника поможет. Она вообще, что хочешь, отыщет. Лишь бы это ее заинтересовало. «Ну, Хелли...» Я чуть покраснела под заинтересованным взглядом принца, который уже явно прикидывал, как бы меня втянуть в дело отыскания короля. Но, к моему счастью, вмешалась Вилья. Полуэльфийка со свойственной ей прямотой бесцеремонно влезла в разговор, намереваясь все-таки выбить для нас заслуженный отдых. «Азраэл, а до завтра это все не подождет?» Просто мы с Евой и Дантой не первый день в дороге, и заниматься сейчас вашими внутренними проблемами нам как-то не с руки, веришь?» «Верю, конечно». Принц сверкнул белозубой улыбкой, но от впечатляющего оскала айронитов нам с Вилли было уже ни горячо, ни холодно. «Синяя птица, я нашел вашу родственницу, одну из потомков твоего рода, правда, из очень дальней ветви, но это не столь важно». Она позаботится о вас и вашей бескрылой подруге. А сегодняшнюю ночь прошу вас быть моими гостями в снежном дворце. Шайджин покажет вам, где вы можете отдохнуть и набраться сил». С этими словами Азраил склонился в глубоком поклоне, показывая, что аудиенция окончена. И мы с Вильей, переглянувшись, отправились к двери. Халериан отправилась за нами, а Данте остановился, едва услышав негромкий оклик принца. Чёрнокрыл, прошу тебя, задержись. Я остановилась у дверей, но аватар уже усаживался рядом с принцем на мраморные ступени у небольшого изумрудно-зелёного трона с высокой спинкой, который я не заметила, занятый разглядыванием внутреннего убранства зала. Похоже, разговор у них будет крайне долгим. Судя по всему, Израиль настроен выслушать подробный отчёт о прошедшем путешествии. И я войдём. Голос Хейли выдернул меня из размышлений, и я выскользнула вслед за младшей жрицей в коридор, где нас уже дожидались Виллиа и незнакомый Айронид в тёмно-зелёных одеждах, чьи седые коротко остриженные волосы обрамляли молодое лицо с невероятно старыми, какими-то уставшими и оттого кажущимися неживыми глазами. Он коротко кивнул нам в знак приветствия и жестом попросил нас следовать за ним. После чего Мгновенно развернулся и широким скорым шагом двинулся куда-то вдаль по коридору. Даже не удостоверившись убедиться, идём мы за ним или нет. Мы с Вилькой переглянулись и рванули вслед за Шайдженом почти бегом. Хэли какое-то время пыталась идти с нами шаг в шаг, но в длинном платье у неё это получалось крайне плохо. И она сдалась уже через два десятка шагов, успев сказать, что навесит нас утром. Я только кивнула на ходу, стремясь не отстать от серокрылого айронита. Да, интересно. Айрониты все такие недружелюбные? Или просто мне крайне везёт нарываться именно на таких?